Часть т глава д в е н а д ц а т а подглава четыре. г и д р о к р и й с е р «Алмаз». «Завтра жду вас у себя на Владимирской. Откупорим отличное бордо из запасов покойного Сент-Арно. Кстати, его повар т о р е служит у меня. Переманил у городского головы. Назавтра он сулит яйца а-ля пашот под голландским соусом. Пальчики оближите». Алмаз стоял на обычном месте. на бочке напротив Графской пристани. Блики играли по стенам и под волоку, отскакивая о от серебристой морской поверхности. По случаю нежаркого дня кондиционеры не работали, и солнечные лучи свободно проникали в отсеки через отдраенные иллюминаторы. Великий князь приехал на крейсер к трем склянкам, велел сыграть большой сбор, и после приличествующих речей офицеры р а спустились кают-компанию к накрытому по праздничному столу. За обедом горячо обсуждали новости. После того, как Варнинский десант соединился с идущей северодунайской армией, Горчаков начал готовить большое наступление. Турки не стали дожидаться и стремительно откатывались к б у р г о с у бросая артиллерию и обозы. Европейские газеты на все лады повторяли заявление князя «Мои гренадеры остановятся только на берегах Босфора». Болгария, воодушевленная успехами «братушек», п о л ы х н у л от края до края. В Варну потянулись х о д а к и и гонцы, делегаты от повстанческих вождей, жаждавших трофейного оружия и огнеприпасов. Им не отказывали, и скоро отряды патриотов, вооруженные британскими нарезными ружьями и льежскими штуцерами, стали громить турок от Тырного и Пловдева до Гарклорили, старинного болгарского Лозенграда. Корпус свободы принца Наполеона, еще м а р с е л ь объявившего себя первым консулом Третьей Республики, в десяти переходах от Парижа. Войска переходят на его сторону. Париж взбудоражен появлением на сене русской летательной машины. Полагают, на ней был вывезен за пределы страны свергнутый император, которого недавно похитили чуть ли не из зала суда. Сообщение подоспело к десерту, когда буфетчики выставляли на стол мускат и коньяк. Зарин... Перечитав листок, отпустил дежурного радиотелеграфиста и задумался. — Что-то случилось, Алексей Сергеевич? — осторожно осведомился Лобанов-Ростовский. Он на правах близкого приятеля великого князя сидел рядом с командиром. — Похоже, да, голубчик. Надо бы это обсудить приватно. Вы задержитесь после обеда? Он положил на блюдце вилку, встал, откашлялся. Намек был понят. Кают-компания наполнилась стуком передвигаемых стульев, и звоном столовых приборов. Зарин вынул из кармана д а в е ш н ы й листок. к р е м е н и ц к и й сообщает с я д о м а н т а Господин Рогачев, он у потомков г л а в н ы й по науке, если кто запамятовал, намеревается сегодня установить эту, как ее... Воронку переноса, подсказал Лобанов-Ростовский. Да, спасибо, голубчик. Сегодня вечером к нам прибудет вторая экспедиция, та самая, о которой предупреждал Груздев. Великий князь удивленно поднял брови. — Признаться, я не понимаю. Почему господа Кременецкий и Велесов не сочли нужным поставить нас в известность заранее? Согласитесь, все же не рядовое событие. — Может, это пробное включение? — предположил поручик. — Валентины, господин Рогачев, проверят установку, а по-настоящему экспедиция прибудет позднее. За время круиза на морском быке авиатор нахватался у Велесова кое-какой терминологии. — Возможно, возможно. И все же я предпочел бы оказаться там, в центре, так с о б ы т и й Вряд ли это возможно, Ваше г о с о ч е с т в а Зарин сверился с радиограммой. Рогачев запустит свою машину в восемь пополудни. Только что пробили седьмую склянку. Таким образом, у нас около четырех часов. Да и в п а т о р и простите, до Зурбагана, шестьдесят пять миль, а нам еще поры разводить. Раньше, чем часов через шесть, нечего и думать. Николай Николаевич огорченно кивнул. — Что ж, будем надеяться, что это действительно пробное включение. — Есть вариант, — чуть подумав заявил поручик, — если выгрузить мой ф о р м а н на графскую пристань, можно на руках перетащить его на бульвар и взлететь прямо оттуда. Своротить будку городового и спилить десяток деревьев — места хватит. В кабине вы двое поместитесь. Два часа на выгрузку и подготовку площадки — 30 минут в воздухе. Ему на месте. Старенький биплан занял в ангаре алмаза место финистов. Гидросамолеты оставили в Варне. Оттуда они легко доставали и до Константинополя, и даже до Чанакале, городка у западного входа в Дарданеллы. С ф о р м а н о м же приключилась неприятность. Двигатель М-14 оказался слишком мощным для кустарной моторамы. В конструкции появились опасные вибрации, и Викториан Качинский, командир авиагруппы особой бригады, решил не дразнить гусей, а отправить дефектный аппарат в Севастополь на ремонт. К счастью, повреждения оказались не так уж и велики. Мотораму привели в порядок еще во время перехода из Варны, прямо на борту крейсера. И теперь Лобанов-Ростовский мог безо всяких опасений поднимать в воздух даже таких важных персон. — А что, гостя, хорошая мысль! — оживился великий князь. — Если, конечно, господин контр-адмирал не возражает. — Чего же? «А вот городские власти позволят ли уродовать бульвар?» «О чем, в Алексей Сергеевич? Я Ключникову пошлю записку. Увидите, он сам выведет матросиков деревья пилить». Капитан первого ранга Ключников занимал должность начальника Севастопольского порта. В отсутствии Корнилова вся власть в городе была в его руках. «Ну, раз так, давайте попробуем. Перекинем аппарат на берег прямо с борта. Если получится, час на этом сэкономим, не меньше». А вы, Реймон Федорович, отправляйтесь на берег. Укажите, что там пилить да ломать. А то нашим ореликам дай только расстараться, они там все по камешку разнесут».